Глава двадцатая После разговора с отцом у нас было не так много времени на сборы. Самолет вылетал уже ближе к обеду. Анна поспешила в свою комнату, чтобы подготовиться. Она заверила, что будет собрано заранее, и мы никуда не опоздаем. «Не против, если я позову свою подругу? Она недавно прилетела из Америки». «Как искатель сильная?» — первым делом спросил я. «Не такая, как я, конечно». Аня гордо задрала нос. «Но тоже профессиональная охотница на чудовищ, могу за нее ручаться». «Хорошо, бери, русский язык она хорошо знает». «Говорит без акцента». «Отлично, только пусть не опаздывает». «Ой», — отмахнула сестра, — «не ворчи». «Я?» — удивленно усмехнулся. «Да никогда». Сестра свернула из коридора на лестницу, а я тем временем направился в сад. Посидеть возле фонтана, но не помечтать в глубоких раздумьях, а решить, кого именно хочу взять с собой в рейд. Отец ведь не запрещал. и Если бы он запретил, то прямо сказал бы об этом. Такой он человек. Запреты проговаривает всегда, а что не оговорено, то можно. Алина, Макар, Арсений и Джордж, все они жили в Москве и гипотетически могли бы поехать с нами, но не срослось. У кого-то дела, кто-то уже вписался в другой рейд. И я их прекрасно понимал. После нашего рейда в арктическое подземелье прошло достаточно времени, а потому они отдохнули и вернулись в строй. Впрочем, мы с Анной отправлялись не в аномальное подземелье, а в обычное, просто очень древнее. И именно поэтому вполне себе могли обойтись без помощи ребят. Никаких ментальных воздействий и прочих аномалий не предвиделось. Из всей четверки я договорился о встрече только с Арсением. Был у нас кое-какой повод для встречи, но это позже, перед самым вылетом. В любом случае, встреча не займет много времени. Бойцы молота, раньше я бы взял отряд в полном составе, Но Ивану явно требовался отпуск после всех его геройств, а без него ребята не так эффективны. Денис так и вообще отпросился у меня в рейд с Алиной. Я не был против, лишь попросил его не светить своим уникальным посохом и поспрашивать искателей. Может кто-то согласится пополнить ряды моих родовых отрядов искателей? Алена. Ее отношения складываются с Никитой как нельзя лучше. Кто я такой, чтобы мешать? Тем более девушка ходила с ним и еще одним менее известным моим отрядом искателей и рейды все чаще. Правда, приходилось ездить далеко за город и в соседние подземелья. Об этом позже. Кроме того, Никита тоже брал своих родовых искателей. В общем, пока влюбленные проводили время вместе, все остальные были в плюсе. И имею в виду свой род и род Никиты Семеновых. Ведь отношения влюбленных не мешали дружной группе искателей добывать ценные ресурсы и зарабатывать деньги. И тут стоит уточнить, рейды в единственное оставшееся и Железноградское подземелье по приказу Сакуровой, а именно она, как ни странно, стала главой местного отделения после гибели Железнякова, были временно запрещены. Официальная причина подземелья стала чрезвычайно опасным, и гильдия пока не решила, что с этим делать, чтобы не попасть на скандал со смертью отрядов искателей. Думаю, собери Сакурова лучших искателей города в один рейд, Они и смогли бы пробиться на несколько этажей ниже обновленного подземелья. Впрочем, на месте я не был, а потому судить Ирину Николаевну не вправе. Ей всяко виднее. Кроме того, подземелье ведь и правда после всех этих метаморфоз могло превратиться в нечто ужасное. Кстати, раз уж единственное подземелье в городе временно закрыто, то Матвей, любитель спаррингов и поэзии, остался не только без своих любимых замков на каньонах, но и, возможно, без дела. А потому я набрал ему. Привет, дружище, раздался его радостный баритон из динамика смартфона. Он тут же начал забивать мне в уши сложно сплетенные и невероятно образные стихи. Сперва я ударился в отрицание, затем прислушался, принял и в конечном итоге с удовольствием выслушал несколько четверостиший. А ты время даром не терял, намекнул я на новый стиль и более удобоваримый слог. Конечно, хохотнул Матвей. Как с подземельем эта дрянь случилась, так заняться было нечем. Я так подумал, Да решил поэтический отпуск взять. Кстати, Виктор рассказывал мне про ваши приключения в Арктике. И у тебя, дай угадаю, только один вопрос. Какого черта мы не взяли тебя, верно? Но вообще-то нет, я хотел спросить про пингвинов. Да? Хм, Матвей, ты же шутишь? Нет, почему? Явно озадачился он. В Арктике не водятся пингвины, сказал я, посмеиваясь. Тьфу ты, фыркнул он. А я уже стих написал. «Ладно, перепишу». Вдруг его голос слегка изменился. «Ром, ты уж не пойми превратно. Но правда, чего не позвали старого друга?» «А чего говорить? Весь исследовательский рейд на тебе держался. Сам же знаешь, и каньоны, и замки, и группа ученых». «Да, ты прав. Зато сейчас я свободен», — вдумчиво протянул он. «Я как раз поэтому и звоню». Намечается один непростой рейд. «Я в деле», — повысил голос Матвей. И сказал это так быстро. Будто боялся не успеть. Ты даже меня не дослушал. На месте разберемся. Давай, говори мне уже место и время. После разговора с Матвеем я хотел набрать Виктору. Вот только в этом же самом разговоре узнал, что наш здоровяк очень занят. Его любимая жена Надежда резко пошла на поправку. А потому я решил не беспокоить Гору. У него дела поважнее, чем просто отправиться в очередной рейд. Еще я мог позвать Кристину. Собственно, для того ей и набрал. Любимая рада была бы со мной полететь, но у нее дела рода, причем она дико за это извинялась. А я лишь сказал ей, что не в обиде, у всех свои дела и обязанности. Кроме того, я лишний раз показал ей, как нужно реагировать, если твой любимый человек не может уделить время. Спокойно и с пониманием. В самом деле, мы же взрослые люди. Из всех моих друзей, родственников и знакомых остались только братья и Тимур. Братьев я как раз встретил дома, но они вынужденно отказались. Максим ответил за двоих, что отец так запряг, что самим бы дела успеть разгрести. Что касается Тимура, единственного незанятого ничем из всего молота, похоже, пришло время, чтобы он уже наконец смог себя проявить. Да, Роман Иванович, я с удовольствием полечу с вами. Вместе с Анной мы подъехали к довольно скромному частному дому. Он находился как раз по пути в аэропорт. С сопровождающим гвардейцем я велел ждать снаружи. Собой разрешил пойти только сестре. Собственно, в доме жил Арсений и уже с нетерпением ждал меня. И каков же был его восторг, когда у меня из-за спины показалась Анна. «Танцующая с мечами! Это для меня большая честь!» Арсений так занервничал, будто встретил своего давнего кумира, музыкантку или актрису. Впрочем, среди искателей самые известные и уважаемые люди тоже искатели, только заслужившие славу своей силой или как-то иначе. «И я польщена!» Саркастически улыбнулась Анна. «Могу даже автограф оставить». «А фото? Фото же можно! Пожалуйста!» Виновато улыбнулся артефактор, приглашая нас к беседке на заднем дворе своего дома. «Можно, можно», — ответила Аня. Улыбчивый Арсений охотно предлагал нам к чаю варенье, изысканный горный мед, конфеты и прочие сладости. Мы немного обсудили актуальные новости, вкусно перекусили, а затем Арсений встал и нетерпеливо улыбнулся. «Принес?» — лишь спросил он. «Принес», — ответил я, изображая вдумчивый прищур. «А ты?» «И я», — широко улыбнулся Арсений. «Вы что тут собираетесь?» Не успела она договорить, как на заднем дворе появились несколько големов, едва не раздавив пышные кусты. Арсений же протянул мне два фактурных артефактных меча, которые больше напоминали сложнейшие механизмы, нежели холодное оружие. «Ничего себе!» Анна едва не облилась чаем в этот момент. «Мечи готовы к сражению!» «Големы будут подчиняться тебе. Можешь делать с ними все, что угодно», — кивнул я. Жутко хотелось рассмотреть свои новые игрушки, но времени на это не было. А потому я просто убрал их в пространственное хранилище. «Так это у вас обмен профессиональным опытом», — сама себе сказала Аня и быстро успокоилась. «Благо, фирменные красные наушники чаем не залила, иначе нам бы всем здесь сейчас места мало было». «Роман», — Арсений сделал шаг в мою сторону и заговорил намного тише. — Попробуй, с твоего позволения, создать порталы. — Серьезно? Теперь я уже не притворялся, что задумался. Все же подобное могло изменить расклад дел, если все будет успешно. — Абсолютно, — уверенно кивнул мой друг. — Что же? Делай. Только пусть эта технология останется между нами и уж точно не попадет в чужие руки. — Разумеется. Арсений с довольной улыбкой протянул мне руку. Я ответил на рукопожатие и поспешил допить свой чай. — Вам понравилось? — спросил хозяин дома. «Очень вкусный чай», — заверила Анна, нервно поглядывая на часы. «Арс, до скорого! Дела рода не ждут!» «Тимур уже здесь», — я взглядом указала Анне на парня, что будет защитником в нашем рейде, когда мы шли по столичному аэропорту. «Тот юморист?» — проворчала сестра. «Он самый!» — кинул я. «С этим фактом не поспоришь!» «Тимур, мы здесь!» — окликнул я его и помахал рукой. «Здравствуйте!» — он слегка поклонился. А после, как того требовал этикет, дружелюбно произнес наши имена. «Роман Иванович! Анна Ивановна!» «И тебе привет!» — улыбнулась танцующая с мечами. «Давно не виделись. Надеюсь, автограф или фото не нужны?» «Ну что вы, ничего такого!» — нахмурил брови Крепыш. «Тимур, чего такой хмурый? Не мог не заметить я. Неужели по команде соскучился?» «Да нет!» — паник и продолжу. «Встретился тут в аэропорту с какой-то долбанутой. Случайно локтем задел Так она мне по влепила. Ладно бы обычную, так нет же, огненную. Повезло, что здесь целитель нашелся. Хе-хе, не сдержала миханна. Тимур, прости, прости. Отпечатка нет, все хорошо. Я подбодрил парня. Ну, пойдем в вип-зал. Да, только я в туалет на секунду забегу. Но вы не ждите, я догоню. Заверил нас Тимур и поспешил в уборную. Мы с Анной направились в зал ожидания для благородных уже там моя сестра увидела свою подругу стройная девушка с черным коры все равно что идеальный купол выкованный из черного сплава ждала нас на удобном мягком диване настя дорогая привет она кинулась с ней обниматься анастасия я чуть улыбнулся и представился роман иванович о ваша сестра мне много о вас рассказывала огорошила меня настя да и потом можно не так официально я все таки отнюдь не благородных кровей — пояснила она и тоже назвала свое имя, как положено. — Анастасия Евгеньевна. — Приятно познакомиться. Только я ответил я. Не выдавать же мне, что Аня никогда прежде не рассказывала про эту девушку. — Совсем не шутишь? Где эта твоя легкая непосредственность? Случилось чего? Анна усадила подругу на мягкий диван и начала допытывать. — Да придурок один все настроение испортил. Попытался облапать меня, но я ему и врезала. Тут пазл в моей голове начал складываться. После я глянул в коварные глаза хитрой блондинистой лисы. По озерцам Анны понял, что она, сопоставив факты, пришла к неожиданным выводам еще раньше меня. «Так ты, одаренная стихией огня?» — спросил я. «Да. А как вы узнали? Аня все-таки рассказывала?» «Нет, не то чтобы». «Вот. Это он попытался меня облапать». Анастасия не на шутку встревожилась и начала указывать пальцем в сторону. «Он идет к нам!» Я повернул голову в сторону, и кто бы сомневался, уперся взглядом здоровяка Тимура, который замер на месте и не знал, как ему себя вести. Он лишь хмурился, пожимал плечами и просто стоял на месте. Я тем временем взглянул на Анастасию. Девушка не на шутку перепугалась. И вот уже в который раз я убедился, что даже самая сильная искательница в минуты страха или волнения может превратиться в самую беззащитную девушку. Однако ей сейчас ничто не угрожало. Но все еще нужно было разрешить ситуацию. На это потребовалось какое-то время. Я объяснил, кто такой Тимур. Анна подтвердила. А после оба участника конфликта рассказали свою точку зрения. По итогу, как мы поняли, случилось просто недопонимание. Вот только Анастасия все равно уже не взлюбила Тимура. И этого, по крайней мере, в ближайшее время не исправить. С Матвеем и нашей не очень дружной компанией... Тимур и Настя откровенно фыркали друг на друга и не упускали возможности обидно подколоть, мы встретились уже после прилета. Причем сразу в небольшом местном отделении искателей, я бы сказал, сельской версии, возле самого подземелья. «Рома!» — обрадовался Матвей, когда увидел меня. «Тимур, и ты здесь! А ну иди сюда, дружище!» После того, как он потрепал парня, переключил внимание на девушек. «Анна Ивановна и таинственная незнакомка! Я рад вас приветствовать!» Анастасия, уверенно представилась наша искательница с даром огня. Мы немного побеседовали, поговорили о том, о другом, а после Матвей повел нас к главе местного отделения, который быстро ввел нас в курс дела. Пожилой мужчина не только рассказал нам обо всем, о чем нам следовало знать, но и явно высказал свою собственную точку зрения. В общем, он тоже был реформатором. А потому, отнесся к нам хорошо и все спрашивал, как там здоровье Двинина. Кроме того, он намекнул, что мы поступили правильно, когда убили железнякова. Да, даже в этом захолустье знали про стычку. Ведь какой новостной канал или интернет-ресурс упустит столь ценную возможность осветить это событие? Глава местного отделения гильдии искателей выделил нам людей, большую группу искателей, чтобы они помогли нам пробиться до заветного этажа, который не могли зачистить уже 200 лет кряду. И это только по сохранившимся источникам. Зачистка семьи из 10 этажей заняла практически целую неделю, и это при том, что нас было 20 человек. Монстры попадались разные, ресурсы тоже. В целом, вполне стандартное подземелье, просто очень сложное. Если нет должных навыков, то и соваться сюда нечего. У нас были, как и у сильных сопровождавших искателей. Единственная сложность, Тимур с Настей никак не могли поладить. Сколько бы мы с Матвеем и Анной не старались их помирить, Анастасия отказывалась верить, что Тимур задел ее случайно, а он в ответ все припоминал девушке, что вообще-то очень неприятно чувствовать запах собственной жженой плоти, уже не говоря про ощущение обжигающего огня на лице. «Сам виноват! Нечего было лапать!» – возмущалась всякий раз Настя. «Да где я лапал-то? Локтем задел!» – Тимур хмурился и эмоционально жестикулировал, будто обиженный покупатель на базаре. «Лапать толком нечего!» «Что?» — наша огненная Настя загоралась с новой силой. «Буквально. У нее горели глаза, а из ушей разве что не шел дым. Как это нечего?» «Ну, ладно», — нехотя признавал Тимур. «Может и есть. Но я задел локтем. Случайно. честно искательское. да «Да-да, верим, верим». Анна в такие моменты закатывала глаза. Она была больше раздражена, чем во время боя с самыми сильными монстрами этого подземелья. Если, конечно, не считать злосчастный этаж. А я даже не вмешивался в их разборки, если они не услышали меня с первого раза, то повторять не вижу смысла. Что до Матвея, то после их дурацких споров, он всякий раз начинал громко зачитывать стихи на подходящие, по его мнению, темы, чтобы помирить наших голубков. И вот тогда уже все наше внимание переключалось на здоровяка с пронизывающим голосом. Мы вежливо, но очень настойчиво просили его закончить. «Тимур Салина, те еще злобные враги!» В этот момент непроизвольно объединялись и практически в один голос просили Матвея о чем-нибудь рассказать. Слушать его интересно в целом, если только он не начинал рифмовать и не терял контроль. Два дня и три этажа спустя Тимур и Настя практически перестали вечно перелаиваться. Такое чувство, что делали это больше по инерции. Думаю, Анастасия уже поверила, что Тимур действительно задел ее случайно. А сам Тимур давно перестал дуться из-за более неприятного запаха в тот момент. Однако никто из них так и не делал первый шаг к примирению. И все бы ничего. Вот только это их недопонимание порой вредило кооперации во время сражений с монстрами. После того, как это едва не стоило нам большой потери, я не выдержал и злобно гаркнул на них, наплевав на все условности. «Если после этого вы не возьметесь за голову, разговаривать будем иначе», – прорычал я. Матвей в этот момент стоял рядом и внимательно следил за мной. Видимо, побаивался, что я кинусь на виновных. «Вас никто не просит дружить. Просто общайтесь, обменивайтесь информацией во время боя и действуйте слаженно. А после рейда, если хотите, можете устроить дуэль». «Дуэль?» — воскликнула Анна. «Отличная идея. А, Настя, скажи?» «Я согласна», — потупила взгляд девушка. «Девушек, не бью», — пожал плечами Тимур. «Но для жгуни готов сделать исключение». Жгони, Матвей повел подбородком. «Чего? Жгони? возмутилась Анастасия. «Это не оскорбление вообще-то. Мне кажется, довольно милое слово», — выпалил Тимур, что было на уме. «Примерно на том мы и закончили. Тимур с Настей больше не собачились, и мы наконец-то смогли раскрыть весь свой потенциал в бою. Имею в виду слаженность именно нашей пятерки. А затем мы подошли к переходу на следующий этаж. Главный человек из сопровождающих нас искателей подошел к непроглядной тьме и сообщил. «Дальше сами». «Мы не идем, как и обещал наш главный». «Разумеется», — согласился я. «Мы благодарим вас за помощь». «Да, благодарим», — кивнул Матвей. «Но, может, вы с нами хотя бы информацией поделитесь. А я, так уж и быть, отпущу вас без прощального стиха». Главный искатель сопровождения посмотрел на остальных, увидев в их глазах неподдельное беспокойство, а потому начал свой рассказ. Он поведал нам обо всем, что только знал про последний этаж, который так никто и не смог зачистить. Как оказалось, всю сложность представляли химеры из разных металлических сплавов. Никто и никогда прежде не мог убить хотя бы одну такую тварь. И тут вопрос в том, правда ли они настолько сильны, что даже Железняков и Двинин не справились, или действительно сильные искатели просто не видели смысла забираться в такую глушь. Все это очень интересное рассуждение, но сражаться с остальными химерами в любом случае нужно пробовать, ведь мы с Анной не можем подвести рот.